Глава двадцать четвертая. Восемнадцатая Брюмера. Выехав из ворот на улицу Победы, Бонапарт увидел драгун Себастьяне, выстроившихся в боевом порядке. Он обратился было к ним с речью, но они прервали его при первых же словах. — Не надо нам объяснений! — закричали они. — Мы знаем, что вы хотите только благо республики. Да здравствует Бонапарт! И под крики «Да здравствует, Бонапарт!» шествие проследовало по улицам Парижа до Тюэлери. Генерал Лефевр верно и своему слову ожидал у ворот дворца. Когда Бонапарт подъехал к Тюэлери, он был встречен теми же приветственными возгласами, какие сопровождали его на всем пути. Но вот он выпрямился и покачал головой. Может быть, его уже не удовлетворяли крики «Да здравствует, Бонапарт!» Ему мечталось услышать «Да здравствует Наполеон!». Он остановился перед войском, окруженной многочисленной свитой, и прочитал вслух декрет Совета старейшин, переносивший заседание законодательного корпуса в Сен-Клу и вверявший ему Бонапарту командование вооруженными силами. Затем, подготовив свою речь заранее или импровизируя, Бонапарт никого не посвящал в эту тайну, вместо воззвания, продиктованного им третьего дня бульену, он произнес следующее. Солдаты! Совет старейшин на чрезвычайном заседании верил мне надзор над городом и командование армией. Я взял на себя и то, и другое, чтобы способствовать проведению мер, какие решил предпринять Совет исключительно для блага народа. Последние два года Республика страдает от дурного управления. Вы надеялись, что мое возвращение положит конец бедствиям страны. Вы так единодушно приветствовали меня, что я должен был взять на себя обязательства, которые я и выполняю. Вы также выполните свои обязательства и поможете своему генералу, проявляя энергию, твердость и доверие, какие вы обнаруживали столько раз. Свобода, победа и мир снова поднимут престиж Французской республики в Европе, утраченной ею из-за измен и нелепой политики. Солдаты бешено аплодировали. Это было объявление войны директории, а солдаты всегда рукоплещут объявлению войны. Генерал соскочил с коня при неумолкающих криках «Браво!» Он вошел в тюэльри. Во второй раз он переступил порог дворца династии Валуа, чьи стены не защитили корону и голову последнего из бурбонов. Рядом с ним шагал гражданин Редерер. Узнав его, Бонапарт невольно вздрогнул. — Гражданин Редерер! — сказал он. — Вы были здесь утром 10 августа? — Да, генерал, — ответил будущий имперский граф. — Это вы дали Людовику XVI совет явиться в национальное собрание? — Да. — Дурной совет, гражданин Редерар. Я не последовал бы ему. — Мы даем советы в зависимости от того, с кем имеем дело. «Я не дал бы генералу Бонапарту совета, который я дал королю Людовику XVI. После бегства в Варен и после 20 июня трудно было спасти короля». Когда Редерер говорил эти слова, они подошли к окну, выходившему в сад Тюэлери. Бонапарт остановился и схватил Редерера за руку. «20 июня, — проговорил он, — я стоял вон там, — и он показал пальцем на площадку на берегу пруда». «За третьей липой. В открытом окне я видел беднягу короля в красном колпаке. Он выглядел таким пришибленным, что мне стало его жаль. И что же вы сделали? О, ничего! Что я мог сделать? Ведь я был всего-навсего лейтенантом артиллерии. Но меня так и подмывало войти, как другие во дворец, и шепнуть королю «Государь, дайте мне четыре пушки, и я берусь рассеять весь этот сброд». Что произошло бы, если лейтенант Бонапарт поддался искушению и радостно, встреченный Людовиком XVI, расстрелял бы этот сброд, то есть парижан, расстреляв народ 20 июня в защиту короля? Смог ли бы он XIII ван Демьера расстреливать его в защиту конвента? Пока бывший прокурор Синдик, погруженный в раздумье, может быть, мысленно уже набрасывал первые строчки своей истории и консульства, Бонапарт предстал перед советом старейшин в сопровождении своего штаба и всех примкнувших к нему. Когда улегся шум, вызванный приходом этой толпы, председатель зачитал генералу декрет, облекавший его военной властью. Затем он предложил Бонапарту принести клятву. Тот, кто, обещая Родине победу, всякий раз исполнял свое слово, — добавил председатель. Конечно, святость сдержит свое новое обещание служить ей и хранить верность. Бонапарт простер руку и торжественно произнес «Клянусь». Все генералы, находившиеся в его свите, вслед за ним произнесли, и каждая от своего имени, «Клянусь». Еще не отзвучали слова клятвы, как Бонапарт заметил секретаря Барраса того самого Болло, которого член директории хвалил своим коллегам. Молодой человек явился сюда для того, чтобы дать отчет о происходящем своему патрону, но Бонапарт заподозрил, что тот выполняет некое секретное поручение Барраса. Генерал решил обратиться к Болло и подошел к нему. — Вы пришли сюда от имени директории? — спросил он. И, не давая Болло ответить, он продолжал. — Что они сделали с Францией? которая была на вершине славы, когда я ее покидал. Тогда царил мир, а теперь война. Тогда мы были победителями, а теперь терпим поражение. Тогда были миллионы, привезенные из Италии, а теперь повсюду грабежи и нищета. Что стало со ста тысячами французов, которых я всех знал по имени? Они погибли. Разумеется, эти слова непосредственно не относились к секретарию Барраса, но Бонапарту хотелось их сказать, нужно было их сказать, и ему было безразлично, к кому он обращается. Но, может быть, даже с его точки зрения, было бы лучше, если бы он сказал их человеку, способному ответить ему. Поднялся Сиес. «Граждане», — произнес он, — «члены директории Мулен и Гойе просят допустить их в собрание». «Они больше не члены директории». — заявил Бонапарт, — поскольку директория уже не существует. — Но они еще не подали в отставку, — возразил Сиес. — Так пусть войдут и сделают это, — бросил Бонапарт. Вошли Мулен и Гойе. Они были бледны, но оказались спокойными. Они знали, что идут на борьбу, и в случае поражения, возможно, им грозит ссылка в Синномаре. Те, кого они сослали восемнадцатого фруктидора, как бы проложили им туда дорогу. — Я вижу с удовлетворением, — заговорил Бонапарт, — что вы готовы исполнить наши желания и желания двух ваших коллег. Гойе сделал шаг вперед. — Генерал, — решительно начал он, — мы не намерены исполнять ваши желания, и тем более желания наших коллег, поскольку они подали в отставку. А закон... Требует, чтобы декрет, переносящий заседание законодательного корпуса в сент клу был немедленно опубликован. Мы пришли выполнить долг, который налагает на нас закон, и мы твердо решили встать на его защиту и бороться с мятежниками, кто бы они ни были, которые дерзнут его нарушить. «Меня не удивляет ваше рвение», — холодно сказал Бонапарт. «Всем известно, что вы искренне любите родину, и, конечно, вы присоединитесь к нам». Присоединиться к вам. А зачем? — Чтобы спасти республику. — Республику? — Было время, генерал, когда вы имели честь быть ее опорой. Но сегодня именно на нас возложена славная задача — спасать республику. — Спасать республику? — воскликнул Бонапарт. — А какими средствами вы располагаете? — Вы опираетесь на вашу конституцию. Но посмотрите, она подгнила со всех сторон и вот-вот развалится и если даже я сейчас не подтолкну ее одним пальцем она и так не протянет недели а вскричал мулен наконец то вы открываете нам свои коварные замыслы я не питаю никаких коварных замыслов воскликнул бонапарт топнув ногой республика в опасности надо ее спасать я этого хочу вы этого хотите возразил Гойя. Но мне кажется, не вам, а директории следует сказать. Я этого хочу. Директории больше нет. В самом деле, за минуту перед тем, как мы сюда вошли, нам передали, что вы провозгласили это. Директории больше нет. После того, как Сиес и Рожей Дюко подали в отставку. Вы ошибаетесь. Директория существует. Поскольку ни Мулен, ни Я, ни Баррас не подавали в отставку. В эту минуту кто-то сунул листок бумаги в руку Бонапарта со словами «Прочитайте». Бонапарт прочел. «Нет, это вы ошибаетесь», — заявил он. «Борас подал в отставку. Вот вам документ. Закон гласит, что вас должно быть не меньше трех, иначе директории не может существовать. Теперь вас всего двое, а вы сами только что заявили, что тот, кто сопротивляется закону — мятежник». И он передал бумагу председателю. «Присоедините прошение об отставке гражданина бараса к прошениям граждан Сиеса и Дюков и провозгласите падение директории, а я пойду возвестить об этом солдатам». мулен и Гойе были ошеломлены. Отставка бараса разрушила все их планы. Бонапарту уже нечего было делать в Совете Старейшин, но предстояло еще многое совершить во дворце Тюйлири. Он спустился по лестнице дворца в сопровождении всех примкнувших к нему. Как только солдаты увидели его, вновь раздались крики «Да здравствует Бонапарт!» — еще более бурные чем при встрече. Бонапарт вскочил на коня и подал знак, что собирается говорить. Десять тысяч голосов мигом смолкли, и как по волшебству воцарилась тишина. «Солдаты!» — заговорил Бонапар таким могучим голосом, что было слышно всем и каждому. «Ваши товарищи по оружию, защитники наших границ, лишены самого необходимого. Народ бедствует, и во всем этом повинны деспоты, против которых я собрал вас сегодня. Я надеюсь в скором времени повести вас к победам». Но сначала мы должны обезвредить всех, кому ненавистный общественный порядок и всеобщее благо. То ли все устали от диктатуры, то ли сказалось властное обаяние этого человека, призывавшего к победам, от которых уже отвыкли. Только поднялась волна восторженных криков и прокатилась от дворца Тюильри к площади Карусель и от площади Карусель к примыкающим к ней улицам. Тем временем Бонапарт обратился к Муро. — Генерал, сейчас я докажу вам свое безграничное доверие. Бернадот остался у меня дома. Он отказался присоединиться к нам и имел дерзость заявить, что если директория ему прикажет, он выступит против мятежников, кто бы они ни были. — Генерал, я поручаю вам охрану Люксембургского дворца. Теперь от вас зависит спокойствие Парижа и благополучие республики. И, не ожидая ответа, Муро, он поскакал галопом вдоль развернутого строя солдат. Муро из честолюбия согласился участвовать в этой грандиозной драме и теперь был вынужден принять роль, которую ему поручил ее автор. Гойе и Мулен, вернувшись в Люксембургский дворец, не обнаружили там никаких перемен. Часовые по-прежнему стояли на своих постах, члены директории удалились в одну из приемных президента и стали обсуждать создавшееся положение. Между тем генерал Жубе, комендант Люксембургского дворца, получил приказ явиться к Бонапарту в Тюэлери вместе со стражей, охранявшей дворец, и генерал Муро тут же занял его место, приведя с собою солдат, возбужденных речью Бонапарта. Гойе и Мулен составляли послание к Совету Пятисот, выражая энергичный протест против свершившегося переворота. Закончив послание, Гойе передал бумагу своему секретарю, а Мулен, едва державшийся на ногах от голода и усталости, направился в свои покои подкрепиться. Было около четырех часов дня. Через минуту-другую вернулся секретарь Гойе. Вид у него был крайне взволнованный. — Что такое? — спросил Гойе. — Вы еще не ушли? — Гражданин президент, — отвечал молодой человек, — мы с вами оказались пленниками во дворце. — Как так пленниками? — Стражу сменили. И теперь генерал Жубе уже не командует ею. — Кто же вместо него? — Я слышал, краем уха, что это генерал Моро. Моро? Быть не может. А где этот подлец-барас? Уехал в свое имение в Грообуа. «О, мне необходимо увидеться с Муленом!» — воскликнул Гойе и бросился к двери. Но в коридоре ему преградил дорогу часовой. Гойе попытался пройти. «Проходу нет», — сказал часовой. «Как? Как нет прохода? Нету. Но я президент Гойе». «Проходу нет, таков приказ». Гойе понял, что ему не отменить приказа. Сила была не на его стороне. Он вернулся в свои покои. Тем временем генерал Муро явился к Мулену, желая оправдаться перед ним. Но бывший член директории не стал его слушать и повернулся к нему спиной. Муро все же попытался заговорить. «Генерал», — остановил его Мулен, — «идите в прихожую». Там место тюремщикам, моропанье головой, и, наконец, понял, что попался в ловушку и погубил свою репутацию. В пять часов Бонапарт уже возвращался на улицу Победы в сопровождении всех находившихся в Париже генералов и старших офицеров. Даже самые тупые, неуразумевшие, что означало тринадцатая Вандемьера, а также возвращение Бонапарта из Египта, увидели, как над дворцом Тюэлери поднялась пламенеющая звезда его судьбы. И, понимая, что не могут играть роль солнца, спешили стать спутниками. Крики. Да здравствует Бонапарт! Подобно буйному морскому приливу прокатились по улицам Монблан и захлестнули улицу Победы, возвещая Жозефине возвращение ее супуга. Впечатлительная креолка ожидала его замиранием сердца. Она устремилась к нему навстречу, но от волнения не могла выговорить ни слова. «Будет тебя?» «Будет!» — успокаивал ее Бонапарт который, возвратившись домой, стал по-прежнему добродушным. «Успокойся. Сделано все, что можно было совершить сегодня. А ты покончил с этим?» «О, нет», — отвечал Бонапарт. «Значит, завтра опять придется что-то предпринимать?» «Да, но завтра остается лишь пустая формальность». «Правда, с этой формальностью оказалось не так-то легко покончить». Но всякий знает, к чему повели события, разыгравшиеся в санклу. Поэтому мы не станем их излагать и перенесемся мысленно к главным героям нашей повести, от которых мы ненадолго оторвались, сосредоточив внимание на знаменитом историческом лице, введенном нами в роман. Еще несколько слов. 20 Брюмера в час дня Бонапарт был избран на 10 лет первым консулом и взял себе в помощники Камбас-Сареса или Брена, избранных вторыми консулами. При этом он твердо решил присвоить себе не только функции своих двух коллег, но и функции министров. Вечером двадцатого брюмера он лег спать в Люксембурге на кровати гражданина Гои-Е, который был выпущен на свободу вместе с своим коллегой Муленом. Ролан был назначен комендантом, Люксембургского дворца.